Глава шестая. Я само совершенство. Как воспитывать здоровую самооценку у ребенка и не вырастить нарцисса? При столь большом сходстве генного материала трудно даже представить, насколько сильно мои дети отличаются друг от друга, если говорить о внешнем проявлении их чувства уверенности в себе. Недавно моя шестилетняя дочь чистила зубы и испачкала зубной пастой платье. Реакция была бурной. Она разрыдалась и начала кататься по полу с криками «Я самая плохая в мире!». А мой девятилетний сын ведет себя так, словно по части знаний он превзошел самого Альберта Эйнштейна. Каждый раз, когда мы говорим, что он ошибается, он начинает спорить, как будто о том, сколько спутников вращается вокруг Юпитера, может быть два разных мнения. Иногда я задумываюсь, не слишком ли низкая самооценка у моей дочери и не слишком ли высокая у сына? Отражают ли их слова то, как они оценивают сами себя на самом деле? Что мне нужно или не нужно делать, чтобы сформировать у них адекватную самооценку, не слишком низкую и не слишком высокую? И вообще, существует ли такое понятие, как «адекватная самооценка»? Самооценка — это одно из тех модных словечек из лексикона психологов, которые мы все вроде бы понимаем, хотя на самом деле оказывается, что это не так. В строгом смысле это представление человека о том, насколько он уверен в себе и насколько высоко себя ценит, то есть нечто сродни чувству собственного достоинства или самоуважения. «Мы все наслышаны о самооценке, поскольку помешаны на этой концепции. В 1986 году губернатор Калифорнии Джордж Джокмиджан подписал закон о создании рабочей группы по вопросам повышения самооценки и персональной, и социальной ответственности». В итоговом отчете, опубликованном рабочей группой, говорилось, что самооценка является первопричиной большинства личных и социальных проблем, от которых страдает современный мир. В основе этого смелого утверждения лежит столь же смелое предположение, что Соединенные Штаты страдают от разворачивающейся эпидемии снижения самооценки у граждан, что недостаточно высокая самооценка представляет большую опасность для общества. Вы, вероятно, слышали, что подростки с низкой самооценкой чаще других детей подвержены развитию депрессии, повышенной тревожности, склонны к употреблению алкоголя и наркотиков и совершению самоубийства. Все это верно. Удивительно то, что неверно обратное утверждение. Высокая самооценка не является панацеей от всего плохого, что существует в обществе, и дети с высокой самооценкой часто тоже выбирают кривую дорожку в жизни». Например, высокой самооценкой обладают дети, которые занимаются буллингом, равно как и многие дети, которые признаются в обмане. Психолог Рой Бауместер с коллегами сделал вывод о том, что повышение самооценки само по себе не заставит молодых людей лучше учиться в школе, соблюдать законы, избегать неприятностей, лучше ладить со сверстниками и уважать права других людей. Если честно, эта новость меня несколько шокировала. Я всегда рассматривала высокую самооценку как альфу и омегу воспитательного процесса, и я не одинока в этом мнении. Одна моя близкая подруга посоветовала мне посвятить первую главу проблеме самооценки, поскольку разве есть что-либо более важное? Если у вашего ребенка высокая самооценка, то остальное, как говорится, приложится. Однако думать, что если вы научите своего ребенка ценить себя, то он будет получать только высокие оценки и объявит войну наркотикам, это значит, мягко говоря, выдавать желаемое за действительное. На самом деле именно стресс, который испытывают дети из-за требований родителей получать только высокие оценки, является частью проблемы. Более подробно расскажу об этом чуть позже. Ситуацию усугубляет то, что не всегда легко определить, какова в действительности самооценка ребенка. Некоторые дети с низкой самооценкой ведут себя так, будто они вполне уверены в себе и довольны собой, потому что изо всех сил стараются казаться таковыми. Кроме того, исследования показали, что стратегии, которые обычно используют родители для повышения самооценки ребенка, часто дают обратные результаты. Часть из них фактически подрывают уверенность ребенка в своих силах, а часть толкают его на путь нарциссизма, взращивая в нем нездоровое представление о собственном превосходстве над всеми остальными, о том, что он заслуживает шикарной жизни и о том, что обо всех своих неудачах следует винить других. Речь идет не о том, что самооценка не имеет никакого значения или что родителям не стоит даже думать о ней. Когда я брала интервью у психолога из Амстердамского университета Эдди Бруммельмана, который занимается проблемами самооценки, он сказал, что пусть выгоды высокой самооценки не всегда бывают настолько радикальными, как принято думать, тем не менее они достаточно существенны. Среди прочего, адекватная самооценка снижает риск возникновения многих проблем, касающихся психического здоровья. Когда мы развиваем в наших детях чувство, что они от природы добрые, милые, достойные любви и уважения, они перестают зацикливаться на своей самооценке. Их не волнует, что о них думают окружающие. Они просто живут собственной полноценной жизнью. Но как воспитывать адекватную самооценку у детей и ненароком их не испортить? Это проще, чем может показаться. Самооценка или самолюбование. Прежде всего, я хочу развеять неверные представления о самооценке, бытующие у части родителей. Широко распространено опасение, что если всячески поощрять развитие здоровой самооценки у детей, можно невольно превратить их в самовлюбленных нарциссов. Спешу поделиться хорошей новостью. Нарциссизм или самолюбование — далеко не то же самое, что адекватная самооценка, и развивается это свойство характера по другим законам. Невозможно чрезмерно повысить самооценку ребенка и тем самым превратить его в нарцисса. Как оказалось, существует большая разница между самодостаточными детьми, уверенными в своих личных достоинствах, и самовлюблёнными детьми или нарциссами. Дети с адекватной самооценкой принимают и любят себя такими, какие они есть, и не ставят свое чувство самоуважения в зависимость от мнения окружающих. С другой стороны, нарциссы находятся в режиме постоянного сравнения себя с другими, убеждены, что они лучше всех, но испытывают непреодолимую потребность постоянно доказывать свое превосходство. Как дети становятся нарциссами? Брумельман много лет занимается этой проблемой и, исходя из своего опыта, сделал вывод, что нарциссы — это дети, которых родители возносят на пьедестал. Такие родители убеждены, что их дети умнее и лучше, чем все остальные, и относятся к ним соответственно. Любопытно отметить, что такие родители склонны давать своим детям необычные имена. Все мы встречали родителей, которые будут с обожанием смотреть на своих детей, даже если те швырнут в них собачьи какашки. «Какой бойкий ребенок, не правда ли?» — может сказать кто-то из родителей. И получит в лицо горсть собачьего дерьма. К сожалению, у детей с чертами нарцисса часто бывает масса проблем. Они могут заниматься буллингом, потому что буллинг дает им возможность ощутить свое превосходство над сверстниками. Могут реагировать на критику или несогласие проявлением злости и агрессии. Жизнь у них тоже складывается довольно печально. Нарциссы склонны к похвальбе и хвастовству — критикуют других, чтобы окружающие их любили и восхищались ими. Но подобное поведение в конце концов оборачивается против них, отталкивая от них тех самых людей, которых они хотят привлечь на свою сторону. Что еще хуже, они редко обращаются за помощью для решения своих проблем. Может быть, потому что не понимают, что нуждаются в ней. Заметьте, нарциссизм — начинает формироваться не раньше 7-8 лет. До этого возраста дети, конечно, могут вести себя как нарциссы, но их декларации серии «Я самый великий человек в мире» вполне соответствуют уровню их развития и не являются признаком того, что ребенок непременно вырастет в Дональда Трампа. Ещё раз хочу подчеркнуть, что если вы не из тех родителей, которые с умильной улыбкой наблюдают за мерзкими выходками своего чада, то, скорее всего, вам не стоит беспокоиться по поводу нарциссизма. Однако зачастую родители все же совершают ошибки, пусть и действуя из лучших побуждений, которые влекут за собой долговременные последствия для самооценки ребенка. В чем ошибаются современные родители? Воспитание детей в наши дни — дело нелегкое. Помимо всех традиционных трудностей, нам приходится считаться с тем фактом, что успешное будущее наших детей кажется нам более иллюзорным, чем это было во времена наших родителей, бабушек и дедушек, не говоря уже о том, что мы только что пережили пандемию, когда дети не ходили в школу. Из года в год — элитные колледжи принимают все больше и больше заявок на обучение при одном и том же количестве мест. В 10 наиболее конкурентоспособных университетах США коэффициент зачисления абитуриентов с 2006 по 2018 год снизился почти на 60%. Со среднего показателя 16% в 2006 году до 6,4% в 2018. В 50 ведущих университетах коэффициент зачисления упал на 40%. Неудивительно, что скандалы, связанные с поступлением в университеты, приняли угрожающие масштабы. Зачисление в колледж далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются сегодня родители. В 2019 году Организация по экономическому сотрудничеству и развитию ОЭСР попросила родителей назвать три главных долгосрочных экономических и социальных страха. 60% сказали, что их опасения связаны с тем, что их детям не удастся достигнуть того статуса и уровня комфорта, которые есть у них самих. Отчасти это обусловлено тем, что детям придется зарабатывать гораздо больше, чем их родителям, чтобы сохранить тот же уровень жизни. «Всем нам страшно за наших детей», И на то есть серьезные причины. Для большинства из вас не станет неожиданностью, что американские родители, особенно принадлежащие к среднему и выше среднего классам, предъявляют к своим детям слишком высокие требования, заставляя их стремиться к достижению выдающихся результатов. И начинается это уже в раннем детстве. Детей, которым нет еще и двух лет, профессионально натаскивают, чтобы они успешно прошли собеседование при приёме в дошкольное учреждение. Трёхлетние дети изучают китайский язык и программирование, чтобы вырваться вперед. В подготовительной группе детей учат играть в шахматы. Учащиеся четвёртого класса посещают занятия по подготовке к академическому оценочному тесту и тренируются с личными спортивными тренерами. существует даже национальная сеть дошкольных учреждений под названием «Крем де Крем» — «Сливки общества», где малышам преподают китайский язык, актерское мастерство и робототехнику. Эти учреждения оснащены СТИМ-лабораториями — образовательная модель на стыке разных дисциплин, бейсбольными площадками, художественными студиями, баскетбольными площадками и компьютерными классами. Важно отметить, что результаты исследований показывают, у детей, посещающих школы, где практикуются игровые формы обучения, уровень знаний не ниже, если не выше, чем у детей, которых вводят в школы ориентированные преимущества на академические дисциплины. Для наших детей уже недостаточно того, что их воспитывают и дают всестороннее образование. Теперь они должны побеждать в конкурсах, стараться попасть в спортивные команды, исполнять главные роли в мюзиклах. Ну и, конечно, получать только высшие оценки по всем предметам и сдавать академические оценочные тесты только на отлично. В своей книге «Наши дети. Кризис американской мечты» Почетный профессор Гарварда, политолог Роберт Патнэм, рассказывает, как в 80-е годы прошлого века у американских родителей, принадлежавших к среднему и высшему классам общества, особенно хорошо образованных, начали меняться представления о том, что значит быть хорошими родителями. Они стали отказываться от снисходительного воспитания, которое пропагандировал педиатр Бенджамин Спок в пользу так называемого «интенсивного воспитания», опирающегося отчасти на теорию, согласно которой дети больше преуспеют в жизни, если к ним будут предъявлять серьезные требования в юном возрасте. В итоге теперь, 40 лет спустя, у нас есть М лаборатории для малышей, только-только научившихся ходить. Не поймите меня неправильно. Я тоже из числа таких родителей. Правда, я не записывала своих детей на занятия китайским языком, но сильно переживаю, преуспеют ли они в жизни, и постоянно думаю о том, что я должна сделать, чтобы обеспечить им успех. Когда сын приносит домой табель успеваемости, все, что я могу, — это не анализировать каждую оценку и не думать о том, чем обернуться в будущем его плохие отметки по письму. Когда конкуренция становится все жестче, сложно не ощущать давление всё возрастающих требований к уровню знаний и умений, и не переносить вольно или невольно часть этого давления на своих детей. Кто может винить нас в том, что мы испытываем страх и стремимся сделать все, что в наших силах, чтобы помочь им пробиться в жизни? Однако постоянный стресс негативно сказывается на самооценке детей. Исследования показывают, что если родители придают чрезмерное значение достижению высоких результатов, их дети делают вывод. Именно успех определяет, что они собой представляют и какова их ценность в глазах других людей. И иногда наше разочарование и раздражение, вызванные их неудачами, настолько бросаются в глаза, что им начинает казаться, что и наша любовь к ним зависит от их успехов, что, в свою очередь, укрепляет их во мнении, что значимость и привлекательность в глазах окружающих определяются тем, что они делают, а не тем, какие они есть. «Я не думаю, что кто-нибудь из вас открыто говорит, что не будет любить ребенка, если тот получает тройки». Тем не менее, дети делают такие выводы, исходя из вашего поведения. В исследовании, опубликованном в 2014 году, ученые Гарвардской высшей школы образования опросили более 10 тысяч учащихся средних и старших классов из 33 школ в разных частях страны с целью выяснить, какими их хотят видеть родители. Две трети опрошенных были уверены, что родители ставят их достижения выше способности проявлять заботу о других. Учащиеся в три раза чаще соглашались с утверждением «Мои родители больше гордятся мною за то, что я получаю хорошие оценки, а не за то, что я внимательно и заботливо отношусь к другим в классе и в школе». В своей книге «Уверенность ребёнка в своих силах» психолог Эйлин Кеннеди Мур утверждает, что адекватная самооценка — это в сущности способность освободить себя от вопроса «достаточно ли я хороший?». А когда родители требуют, чтобы дети добивались высоких результатов, они не дают им ни единого шанса выбросить этот вопрос из головы. Психолог Сунья Лута Ни один десяток лет изучает этот феномен. С конца 90-х годов прошлого века она и ее коллеги наблюдали за поведением учащихся старшей школы в богатых пригородах северо-востока США. Оказалось, что по сравнению с детьми из семей с низкими доходами, дети состоятельных родителей чаще употребляли алкоголь, марихуану и другие запрещенные наркотические вещества и чаще страдали от повышенной тревожности. У девушек из состоятельных семей в 2-3 раза чаще отмечались симптомы депрессии, чем в среднем по стране. Весьма парадоксальный факт, если учитывать все преимущества, которые предоставлены этим детям с самого рождения. С тех пор Лута расширила рамки своих исследований, использовала более разнообразные в географическом отношении выборки детей и перевела фокус внимания с детей из богатых семей на детей, посещающих школы высоких достижений, школы с высокими результатами тестов и широкими возможностями для внеклассных занятий. Обычно, хотя и не всегда, здесь учатся дети из семей, принадлежащих к среднему и верхнему среднему классам, где оба родителя — работающие и профессионально состоявшиеся люди. Исследования Луты показывают, что проблемы, с которыми сталкиваются эти учащиеся, только усугубляются. Они, чаще чем другие дети, подвержены развитию депрессии и повышенной тревожности. Чаще курят сигареты и марихуану, пьют и балуются тяжелыми наркотиками. Кроме того, они так же, как и дети из менее состоятельных семей, склонны совершать правонарушения, хотя эти правонарушения относятся к разным категориям. Дети из бедных семей чаще носят с собой оружие, тогда как дети богатых родителей чаще обманывают и воруют. В результате исследований, которые были проведены в 2019 году, и в которых участвовали 9 групп детей из частных школ высоких достижений и государственных школ, всего более 7500 человек, Лута с коллегами обнаружили, что дети из элитных школ более чем в 6 раз чаще, чем обычные дети, страдают от повышенной тревожности и депрессии. Эти тенденции сохраняются и после окончания школы. Среди женщин, 26 лет, окончивших школу высоких достижений, в три раза чаще диагностировались наркотическая или алкогольная зависимость. В то же время среди молодых мужчин, выпускников школ высоких достижений, вероятность такого диагноза была в два раза выше, чем у остальных мужчин. Итак, чем же эти школы так опасны? В статье, опубликованной в 2019 году, Лута и ее коллеги сформулировали это так. «В основе всех этих проблем лежит одна общая причина — неослабевающее жесткое давление, заставляющее добиваться все более высоких результатов и доказывать, что ты лучший среди лучших». Это давление исходит не только от школы и учителей, в значительной мере оно исходит непосредственно от родителей. В рамках исследования 2017 года Лута и ее коллеги изучали ответы более 500 учащихся средних классов элитной школы. Психологи просили их назвать три самых важных качества, которые, по их мнению, родители в них ценят. Они предлагали им на выбор список из шести пунктов, уважительное отношение к другим, посещение хорошего колледжа, стремление помочь тем, кто в этом нуждается, высокая академическая успеваемость, доброта к другим, успешная карьера в будущем. Исследователи также просили ответить, насколько критично относятся к ним родители. Затем учащимся раздали тесты для определения уровня их самооценки и психологического здоровья, получили информацию об их успеваемости и попросили учителей оценить уровень личностной компетентности учащихся в классе. Оказалось, что у тех учеников, чьи родители были больше озабочены их достижениями, чем такими качествами, как доброта и щедрость, была ниже самооценка, Было множество психологических проблем, и они хуже учились в школе, чем те дети, чьи родители не требовали высоких отметок. «Если ваша самооценка связана с преодолением или непреодолением тех высоких планок, которые вы для себя установили, или другие установили их для вас, любая неудача приведет к разочарованию и депрессии», — объяснила мне Лута. Еще одно исследование также показало, что если родители ставят важность хороших оценок выше значения учебы как таковой, дети чаще склонны сомневаться в своих силах. Еще раз отмечу, что речь идет об ощущениях детей. Маловероятно, что их родители когда-нибудь говорили «Милый, просто знай, важнее всего получать хорошие отметки, а не учиться и быть добрым к людям». Но если родители помешаны на успеваемости и осыпают ребёнка похвалами, когда тот показывает блестящие результаты в учебе, а не когда он проявляет щедрость и доброту к окружающим, у ребенка естественно, формируются именно такие выводы. В 2019 году был опубликован доклад Национальной академии наук, в котором подробно освещались все эти проблемы. Исследования с использованием разных выборок и методов показали, что учащиеся школ высоких достижений испытывают проблемы с адаптацией, которые, скорее всего, связаны с требованиями отлично учиться и участвовать в разных видах внешкольной деятельности. В 2018 году был опубликован доклад фонда Роберта Вуда-Джонсона о здоровье подростков, составленный на основе интервью с 25 авторитетными экспертами в этой области. Авторы доклада утверждали, что семья и или школьная среда, которые оказывают чрезмерное давление на учащихся, требуя добиваться высоких результатов или быть лучшим среди лучших, способны нанести существенный вред молодым людям. Если всё вышеизложенное вызвало у вас приступ паники, черт, я совсем задолбала собственных детей, не отчаивайтесь. Большинство из нас, если не все, так или иначе давят на детей, заставляя их стремиться к успеху. Это совсем не означает, что мы обречены корить себя всю оставшуюся жизнь. И кто может винить нас в том, что мы желаем самого лучшего для наших детей? Заставляя ребенка быть первым во всем, мы делаем это из-за любви к нему, потому что в обществе происходят перемены, которые нас пугают. Итак, с моей стороны было бы глупо заявлять, что вы не должны возлагать большие надежды на своих детей и требовать, чтобы они оправдывали ваши ожидания. Но мы, родители, должны попытаться найти баланс между нашими ожиданиями и нашими проявлениями любви. Что обижает детей… Так это тотальное, постоянное требование высоких результатов в сочетании с критикой или отчуждением, которые мы демонстрируем, когда они терпят неудачу. То, что нам нужно делать, но чего мы не делаем, это уделять столько же внимания психологическому благополучию наших детей, сколько мы уделяем их достижениям, разъясняет Лута. Далее я приведу несколько стратегий, помогающих установить разумный баланс и воспитать адекватную самооценку у детей. Стратегия повышения самооценки номер один. Говорите детям, что вы любите их за то, какие они есть, а не за то, что они делают. «Знаю, я часто повторяюсь». Но уж слишком многие дети уверены, что родители ставят их успехи и способности выше всего остального. «Я постоянно это вижу, общаясь с по-настоящему умными, талантливыми детьми, которые чувствуют себя никчемными», — говорит Кеннеди Мур. «Они привыкли к мысли, чтобы быть достойным, я должен показывать впечатляющие результаты». Такое же мнение у клинического психолога Лоры Маркхемт. Она говорила мне, что часто слышала от детей, что их родители больше интересуют результаты итогового теста, чем они сами. Активно опровергайте эти представления словами и делами. Это не означает, что нужно постоянно трястись над ребёнком и говорить, какой он замечательный. Но иногда стоит сделать паузу и задуматься о своих взаимоотношениях с ребёнком и о том, удастся ли вам показать ему свою безусловную любовь. И понимает ли он ваши чувства? Во время беседы с психологом из Пенсильванского университета Анжелой Дакворт о проблемах мотивации и настойчивости я спросила и об этой сложной дилемме, напоминающей перетягивание каната. С одной стороны, мы возлагаем большие ожидания на своих детей, а с другой — не хотим, чтобы они считали преуспевание самой важной целью в жизни. Как совместить эти две вещи? По мнению Дакворт, в желании, чтобы ребенок был успешным, нет ничего плохого. Плохо, когда ребенку кажется, что ваша любовь к нему зависит от его поступков и достижений. «Я думаю, что детей беспокоит именно эта зависимость, что родители перестанут их любить и заботиться о них», — поясняет Анжела. Она рекомендует регулярно говорить детям, что вы их любите, что бы ни случилось — Я уверена, достаточно простых слов вроде «я просто буду любить тебя, чтобы не произошло», «я могу сердиться и любить тебя в одно и то же время», «одно другого не исключает». Итак, если вы поощряете детей за хорошие оценки или грозитесь их наказать за плохие, пожалуй, вам следует переосмыслить свое поведение. Такой подход к воспитанию продиктован благими намерениями и вполне понятен. Но, применяя его, вы невольно внушаете детям мысль, что их значимость, ценность зависит от их школьных отметок. Иногда родители выражают эту зависимость пассивно-агрессивными способами посредством так называемого условно-положительного и условно-отрицательного отношения к ребенку. Родители более доброжелательны и щедры к ребенку, когда он хорошо учится в школе или выигрывает шахматный турнир. И более нетерпеливый и менее добры, когда он получает не самую высокую оценку или всего лишь приз за участие в каком-нибудь соревновании. Конечно, родители, практикующие подобные методы, не говорят прямо «я придираюсь, потому что ты получил тройку за контрольную по математике». Но дети, тем не менее, улавливают различия в поведении родителей и усваивают урок. Такой подход пагубно сказывается на самооценке и эмоциональном здоровье детей. В ходе исследования, которое было проведено в 2009 году и в котором участвовали девятиклассники и их учителя, выяснилось, что у учащихся, чьи родители время от времени практиковали метод условно-положительного отношения, было больше проблем с эмоциональной регуляцией, и они были больше зациклены на своих оценках. В то же время учащиеся, чьи родители использовали метод условно-отрицательного отношения, больше обижались на своих родителей, у них также были проблемы с эмоциональной регуляцией, и они меньше интересовались учебой. Лучше всего обстояли дела у тех детей, чьи родители не демонстрировали ни условно-положительного, ни условно-отрицательного отношения. Вместо этого они старались поддерживать автономию детей — регулярно обсуждать с ними собственные жизненные ценности и уважать их мнение. Такие дети были эмоционально стабильны, общительны, хорошо себя чувствовали в любой обстановке и успешно учились в школе. А теперь вспомните, как вы критикуете своего ребенка. Конечно, с самыми лучшими намерениями, не подозревая о том, что ваши методы пагубно отражаются на его самооценке. Возьмем занятие спортом. Мы хотим, чтобы наши дети занимались спортом, так как это учит их работе в команде и спортивному поведению, честности, порядочности. Но затем мы начинаем оценивать их действия, критиковать и скрупулезно выискивать причины, которые не дали им победить. Тем самым мы посылаем им сигнал, что весь смысл занятий спортом — это победа. Когда в ходе неформального опроса студентов колледжа попросили рассказать о самом плохом воспоминании, связанном со спортом в школе, наиболее частым был ответ «возвращение после игры домой вместе с родителями». Часто мы просто не можем удержаться от разбора соревнований и засыпаем ребенка своими советами и критическими замечаниями. Когда тех же студентов спросили, какая реакция родителей поднимала им настроение, подавляющее число респондентов ответили, что были счастливы, когда слышали от них «Я люблю смотреть, как ты играешь». Слова одобрения особенно важны, когда вы чувствуете, что у ребенка пониженная самооценка. Определить это довольно трудно, но можно ориентироваться на красные флаги. Дети с пониженной самооценкой могут называть себя тупыми или плохими, верить, что все их ненавидят. Они замкнутые, необщительные, избегают трудных заданий, могут нарочно ранить себя. Возможен и другой вариант. Они решают компенсировать свою низкую самооценку, унижая других людей, занимаясь буллингом, слушая главу третью, пытаясь проявлять свою власть и навязывать людям свое мнение, придумывать оправдание своим неудачам. Если вы часто замечаете какие-либо из этих признаков, возможно, что ребенку не хватает уверенности в себе и самоуважения. Поэтому подумайте, как убедить его, что вы его любите и будете любить независимо от обстоятельств. Стоит также рассмотреть возможность обращения за профессиональной помощью для ребенка. Дети с пониженной самооценкой часто страдают от депрессии и повышенной тревожности. Согласно оценкам Pew Research Center, в период с 2007 по 2017 год число подростков, испытывающих депрессию, выросло на 59%. При этом среди девочек-подростков, у которых отмечались приступы депрессии, только 45% получали соответствующее лечение, а среди мальчиков-подростков таких было только 33%. Если у вас совсем маленькие дети, вам, скорее всего, еще приходится думать день и ночь о школьных отметках. Тем не менее, уже сейчас стоит проанализировать то, как вы реагируете на мелкие огрехи в поведении детей, которые вас расстраивают, так как ваша реакция влияет на формирование их самооценки. В своей книге «Уверенность ребенка в своих силах» Кеннеди Мур ссылается на достаточно типичный пример. «Ребенок безобразно ведет себя, когда нужно уходить домой из гостей». В её примере маленький мальчик и его друг дурачатся, пока родители разговаривают, и вдруг он случайно ломает рамку картины. Его мама, естественно, расстраивается и сгорает от стыда за его поведение в присутствии других родителей, поэтому, сев в машину, начинает ругать его. «Прежде я бы наверняка сделала то же самое». Однако для детей с низкой самооценкой подобное проявление родительского гнева, если не увязать его с контекстом, может иметь катастрофические последствия. Оно может восприниматься как сигнал, что ребенок плохой или никчемный, а не как то, что он просто совершил ошибку, которую можно исправить, и даже извлечь из нее полезный урок». но как можно превратить минуты разочарования в собственном ребенке в возможность для его личностного роста? Канадимур рекомендует сделать следующее: первое, остыньте и только после этого поговорите с ребенком. Сделайте несколько глубоких вдохов, выдохов и подождите, пока не сможете посмотреть на ситуацию глазами ребенка. Затем примите к сведению мнение ребенка о произошедшем. Тебе, наверное, очень неприятно, что все пошло не так. Второе. Выберите мягкий вариант критики. Начните с анализа причин, почему ребенок повел себя именно так, а не иначе. «Я знаю, ты не хотел этого», или «ты верно не понимал, что делаешь», или «мне кажется, ты пытался». Эти фразы помогут начать разговор. Затем обрисуйте саму проблему. Но когда ты сбил картину со стены, мама Марко очень расстроилась. Помните, что плохим было поведение ребенка, а не он сам. Третье. Помогите ребенку найти способы решить проблему. Например, задайте ему вопрос. Что ты можешь сделать, чтобы поднять настроение маме Марко? Обсудите несколько идей. Например, написать письмо с извинениями или предложить какую-нибудь помощь. Кеннеди Мур советует родителям заранее готовить ребенка к ситуациям, которые часто заканчиваются ссорой. Если ваш ребенок скандалит каждый раз, когда пора уходить домой из гостей, в день визита повторите вместе с ребенком, как он должен себя вести, когда придет время прощаться с другом. Затем, если ребенок успешно справился со своими желаниями и эмоциями, похвалите его. Стратегия повышения самооценки номер два. Хвалите своего ребенка, но делайте это правильно. То, что мы говорим детям, влияет на их самооценку. Исследования показывают, это еще более верно, когда речь идет о том, как и за что мы их хвалим. Психолог Эдди Брумельман провел ряд исследований, которые показали, что когда родители чрезмерно хвалят детей с пониженной самооценкой — Это лишь усугубляет положение, и уровень их самооценки падает еще ниже. Чрезмерная похвала — это, по сути, не вполне заслуженная похвала. Например, ваша дочь показывает вам схематичный рисунок человечка, а вы говорите «потрясающий рисунок». В ходе исследования 2014 года Брумельман и его коллеги Обнаружили, что родители чаще склонны чрезмерно хвалить детей с пониженной самооценкой, чем детей с высокой самооценкой, будучи, вероятно, уверенными, что щедрая похвала станет для них стимулом к росту уверенности в себе. Действительно, во многих книгах по самопомощи говорится о том, что лучший способ повысить самооценку у детей — хвалить их. Так, одно из исследований показало, что 87% родителей убеждены, Для того, чтобы дети гордились собой, их необходимо хвалить». Брумельман показал, что чрезмерная похвала на самом деле заставляет детей с пониженной самооценкой еще больше сомневаться в своих силах и избегать трудных заданий. В исследовании, продолжающем эксперимент 2014 года, он и его коллеги просили детей в возрасте от 8 до 12 лет нарисовать картину, которую затем оценивал профессиональный художник. Художник либо умеренно хвалил детей «у тебя получился прекрасный рисунок», либо чрезмерно расхваливал «у тебя получился настоящий шедевр». Затем исследователи говорили детям, что они сами могут выбрать, какую картину им нарисовать. Одни картины подавались как более сложные. Ты можешь наделать много ошибок, зато многому научишься. а другие, как более легкие, ты не сделаешь много ошибок, но и ничему особо новому не научишься. Оказалось, что дети с пониженной самооценкой, которых чрезмерно хвалили, чаще выбирали легкую картину. С другой стороны, дети с пониженной самооценкой, которых хвалили умеренно, чаще старались попробовать свои силы в рисовании более сложных картин. Почему так происходит? Брумельман предполагает, что когда дети с пониженной самооценкой слышат, как их осыпают похвалами, они воспринимают это как ожидание исключительных результатов и в дальнейшем. Они думают, маме понравился этот рисунок, ей, наверное, очень важно, чтобы я хорошо рисовал, а вдруг ей не понравится мой следующий рисунок. После этого включается механизм самозащиты. и в конце концов дети начинают еще больше сомневаться в своих способностях. В исследовании 2005 года Джоан Вуд, психолог из Канадского университета Ватерлоу, и ее коллеги выяснили, что молодые люди с пониженной самооценкой сильнее переживают после победы, чем после получения обычных результатов. Как я уже упоминала в главе 2, исследования психолога Кэрол Дуэк и ее коллег показали, что лучше хвалить ребенка за предпринятые им усилия, за трудолюбие, а не за навыки или способности. Чаще говорите «ты так усердно работал» и реже «ты такой умный». Похвала не только способствует формированию мотивации, она также оказывает влияние на уровень самооценки. Дети, которых хвалят за умственные способности или навыки, чаще сдаются, столкнувшись с неудачами. Они быстрее отступают перед трудностями, чем те, кого хвалят за упорную работу. Они плохо справляются со сложными задачами, у них подавлено чувство самоуважения. Скорее всего, это объясняется тем, что когда детей хвалят за ум или навыки, а они терпят неудачу, они начинают сомневаться в способностях, за которые их так хвалили. Похвала, основанная на способностях ребенка, стимулирует его концентрироваться на себе, а не на своих действиях. Именно поэтому, как только дети напортачат, они начинают искать в себе недостатки, обвинять себя, а не свои неправильные действия. Исследование, организованное Дуэк и ее коллегами, показало, что дети, которым говорили «ты хорошо рисуешь», и которые позднее допустили ошибку в своем рисунке, чувствовали себя более беспомощными, чем те, кому говорили «ты здорово постарался, чтобы нарисовать». Похвала, направленная на умственные способности, увеличивает вероятность, что дети пойдут на обман ради сохранения своей репутации. По мнению Дуэк и ее коллег, когда дети убеждаются, что их интеллектуальные способности имеют пределы, они склонны беспокоиться скорее об их подтверждении, чем об их совершенствовании. Со временем дети, которые хвалят за ум или хорошие навыки, начинают думать, что способности — качество неизменное, то есть их нельзя развить или усовершенствовать. Так что в случае неудачи у них появляется мысль, что они не такие способные и не так много умеют, как им казалось, и что с этим ничего нельзя поделать». В рамках еще одного исследования Брумельман с коллегами замеряли уровень самооценки более чем у 300 детей в возрасте от 8 до 13 лет. А затем, после состязательной игры, хвалили их либо за навыки «О, ты просто ас!», либо за приложенные усилия «О, ты отлично поработал!». В следующей игре психологи произвольно давали детям задание выиграть или проиграть. Тем, кого хвалили за умение играть, и особенно детям с изначально низкой самооценкой, было стыдно за свой проигрыш, они говорили, что это заставляет их чувствовать себя никудышными. Дети, которых хвалили за труд, стыда не испытывали. Дуэк и ее коллеги утверждают, что похвала за способности дает детям чувство условного самоуважения — Их хорошесть и ценность обусловливаются результатами, которые они показывают, и всецело зависят от них. И еще одно замечание. Возможно, вам приходилось слышать, что для детей опасна любая похвала, так как она снижает внутреннюю мотивацию, побуждая ребенка лениться и подрывает качество взаимоотношений между родителями и детьми. Я не согласна с этой точкой зрения, и со мной в этом солидарны психологи, с которыми я беседовала. В своей практике я никогда не сталкивалась с ребенком или взрослым, который бы сказал «Знаете, проблема была в том, что мои родители слишком часто и искренне меня хвалили», — говорит Кеннеди Мур. К тому же, — добавляет она, — «даже если вы не выражаете похвалу словами, ребенок все равно видит вашу реакцию». Дети от природы стремятся понравиться и угодить родителям, и нет ничего опасного в том, чтобы дать им понять, что вы ими довольны. Итак, не бойтесь хвалить детей, но старайтесь не перехваливать их. Больше поощряйте их за упорство и труд, а не за способности, и будьте добры к себе. Ни один родитель не скажет, что все время все делал правильно. Разве на днях я не забыла похвалить детей за их способности? Однозначно. Разве я не перехваливаю их иногда? Еще как. Брумельман убедил меня, что если время от времени хвалить детей неправильно, но из самых лучших побуждений, это не нанесет им никакого вреда. Проблемы возникают тогда, когда вы перехваливаете ребенка постоянно и подчеркиваете его способности, а не трудолюбие. Так что не стоит волноваться. Вы все равно хорошо делаете свою работу. Понимаете, что я делаю? Да, хвалю. Стратегия повышения самооценки номер три. Позвольте ребенку пережить неудачу, а затем переосмыслить свое отношение к ней. Одна из важнейших обязанностей родителей — защищать своих детей и обеспечивать их безопасность. Однако при чрезмерно обостренном родительском инстинкте результаты могут быть обратными. Если мы начинаем оберегать детей не только от серьезных опасностей, но и от сложных проблем и неудач, мы тормозим их развитие, сдерживаем инициативу и даже заставляем терять самоуважение. ребенок с адекватной самооценкой- это ребенок, который уверен в своих силах и способностях, который чувствует, что сможет справиться с любыми ситуациями, но который еще и знает, что если что-то пойдет не так, его все равно будут любить и принимать таким, какой он есть. Чтобы обладать такой уверенностью в себе, ребенок должен иметь возможность допускать ошибки. Он должен знать, что это нормально, и что от этого отношение родителей к нему не изменится. Исследователи и педагоги утверждают, что сейчас родители слишком рьяно стараются оградить детей от любых неприятностей. В рамках своего исследования социолог Джессика Каларко опросила несколько десятков учителей начальной и средней школы и выяснила, что многие из них разделяют эти опасения. Каларко объяснила мне, Учителей тревожит то, что привилегированные учащиеся не владеют навыками решения проблем и слишком рассчитывают на своих родителей, которые все делают за них. Безусловно, сегодня молодые люди сталкиваются с новыми вызовами, при этом родители и учителя реагируют на них неправильно. Они оберегают детей от опыта борьбы с этими трудностями вместо того, чтобы помочь научиться их преодолевать. Психолог Мэдлин Левин, написавшая книгу «Цена привилегий», подчеркивает, что овладение навыками успешной борьбы с вызовами является ключевым аспектом личностного роста и формирования адекватной самооценки. «Не мешайте детям учиться чему-то новому, поскольку из полученных знаний и умений складывается компетентность», — сказала она. Именно так формируется самооценка из способности осуществлять какую-то деятельность. Наша склонность к гиперопеке отчасти проистекает из вполне понятных опасений за физическую безопасность наших детей. Современные родители гораздо неохотнее отпускают детей одних от в школу или позволяют доехать на велосипеде до дома друга. Однако, принимая меры защиты, мы тем самым, возможно, мешаем нашим детям приобрести опыт выживания. Но это не только наша вина. Современное общество в гораздо большей степени, чем раньше, давит на родителей, требуя от них обеспечить безопасность детей. Так, в 2015 году одну супружескую пару арестовали и обвинили в невыполнении обязанностей в отношении их ребенка. Родители поздно вернулись с работы, и их одиннадцатилетний летний ребёнок полтора часа играл в баскетбол во дворе собственного дома. Осмелюсь предположить, что если бы дело происходило в 1985 году, никому и в голову не пришло бы их арестовывать. У меня инстинкт защиты очень силён, и я, конечно, бросаюсь защищать своих детей тогда, когда этого делать не нужно». Кроме того, я недооцениваю их способности, мешая им проявлять и развивать их. Если бы в начале этого года вы спросили меня, позволю ли я своему девятилетнему сыну рубить топором дрова и пилить дерево пилой, я бы рассмеялась вам в лицо, уверенная в том, что он непременно отхватит себе палец в первые же три минуты. Но на днях он пришел из школы и гордо объявил, что сегодня занимался именно этим, и что все его пальцы целы. Гордость, которая звучала в его голосе, прямое следствие успешного преодоления трудностей в ходе приобретения нового опыта. Точно так же, когда дети мучаются с выполнением домашних заданий, мы не должны немедленно вскакивать и спешить им на помощь. Излишняя опека дает детям понять, что они ничего не в состоянии сделать самостоятельно. Исследователи из Иллинойского университета просили учащихся со 2 по 5 класс ответить на вопрос, что они чувствуют, когда родители помогают им и принимают за них решения. Чем старше были дети, тем чаще они отвечали, что помощь родителей — это признак того, что они считают детей некомпетентными и ни к чему не способными. Исходя из собственного педагогического опыта, Джессика Лахи в своей книге «Дар неудачи» объясняет. «Каждый раз, когда мы пытаемся спасать, мелочно контролировать или еще как-нибудь ограждать наших детей от вызовов окружающего мира, мы посылаем им недвусмысленный сигнал. Мы убеждены в том, что они некомпетентны, ни на что не способны и не заслуживают нашего доверия». Кстати, члены приемных комиссий в колледже говорят, главное, что их интересует в абитуриенте, это факты, подтверждающие, что ему приходилось преодолевать неблагоприятные обстоятельства. Звучит парадоксально, но те же самые родители, которые усиленно давят на ребенка, требуя высоких результатов, стремятся оградить его от любых трудностей. Нам следует бороться с этим желанием. Не оберегать детей от неудач, а дать им возможность наделать ошибок и переосмыслить свое отношение к ним как к нормальному, полезному жизненному опыту. И, конечно же, дети не должны считать их следствием недостатков своего характера. «Мы должны дать им понять, что дело не в их личных особенностях», говорит психолог из Калифорнийского университета Калия Джесневски. «Если уж на то пошло...» Мы должны убедить ребенка, что трудности на самом деле помогут ему расти в личностном плане. Когда ваш ребенок расстроен низкой оценкой за контрольную по математике или тем, что не получил желанную роль в школьном спектакле, используйте это как возможность изменить рамки восприятия его переживаний. Можно сказать, я понимаю, у тебя сейчас ужасное настроение, и это нормально. Когда немного успокоишься, давай поговорим. Хорошо бы разобраться, почему и как это произошло. Переосмысление негативного опыта — важная вещь. Но детям трудно ухватить суть этого процесса, так как мы учим их, что когда они делают что-нибудь хорошее, они должны быть довольны собой. Однако мы не хотим, чтобы, столкнувшись с ошибками и неудачами, они испытывали стыд и были недовольны собой. Еще одно слово, которое помогает донести до ребенка, что разочарование и неудача — нормальные составляющие процесса обучения. Это слово «пока». Дело не в том, что ребенок не умеет завязывать штурки на обуви, а в том, что он пока не умеет этого делать. Если дети успешно решают сложные проблемы и справляются с трудностями, у них формируется чувство самодостаточности, которое играет главную роль в формировании адекватной самооценки. Мы хотим, чтобы дети понимали, что их ошибки и разочарования всего лишь временные явления, на которых они учатся и которые способствуют их развитию. Они никак не сказываются на нашей любви и привязанности. Ключевые моменты. Первый. Дети с адекватной самооценкой принимают и любят себя такими, какие они есть. Нарциссы уверены, что они лучше других и испытывают необходимость постоянно доказывать свое превосходство. Второй. Говорите детям, что вы любите их, безо всяких условий, не давите на них слишком сильно, требуя высоких результатов. Третий. Хвалите детей за приложенные усилия, они за способности. Но не перехваливайте их. Четвёртый. Давайте детям возможность совершать ошибки и переосмысливать неудачи, чтобы они научились воспринимать их как неотъемлемую часть процесса обучения и развития.